Елена Щетинина. Без, без звука. — Лиза, мы ушли, — крикнула мама роясь в сумке. — Закрой дверь. — Она не слышит, — сказал папа. — Она в туалете. Закрой сама. — Ключ в сумке, а я в маникюр, — капризно ответила мама. — Лиза, закрою. Лиза все слышала. И слышала, как мама сказала, спасибо, не хулигань. И как приехал лифт, и как хлопнули его двери, и как он снова уехал, возя маму и папу в ночь. На день рождения тети Иры, лучшей маминой подруги. Она слышала все, даже скрип прикрываемого окна на площадке, где курил сосед сверху дядя Дима. И скрежет когтей барона, пса из квартиры напротив, который тянул хозяйку, бабу Вику, вниз по лестнице. Он боялся лифтов. Она слышала весь дом из-за так и оставшиеся чуть приоткрытый недостаточно широко чтобы соседи обратили внимание на это и достаточно чтобы пропускать в дом ненужные двери лишь когда она вышла из туалета и начала мыть руки шум льющейся воды заглушил все вокруг на полминуты не больше когда лиза подошла закрыть дверь та оказалась распахнутой настеж сначала ей показалось что сломались старые часы, которые висели на стене коридора столько, сколько Лиза себя помнила. Их тиканье, глухое и мерное, вдруг прекратилось, словно растворилось в повисшей на его месте тишине. Но стрелки медленно шли, и также размеренно качался латунный потускневший маятник. И можно было бы представить, что тиканье все-таки было, но его не было». А еще через десять минут Лиза не услышала скрипа пружин дивана, когда с размаху прыгнула на него. Подушка прогнулась и выпрямилась, но звука, тягучего, скрижащущего звука не было. Точно Лиза упала на шершавое плотное облако. Еще через пять минут потухла музыка из игры на планшете, и даже кликанье кнопок громкости, которые безуспешно, жало, Лиза, тоже не было слышно. И она подняла глаза потому что уловила тишину, плотную, жесткую тишину, что словно сквозила из коридора, заглушая все звуки, до которых могла дотянуться. Тишина почти доползла до Лизы, будто коснулась кончиков ее ушей, только тогда она и подняла глаза. В проеме двери, медленно и мерно, в такт уже не тиканью часов и в ритм, так и не скрипнувшим пружинам дивана, и в темп музыки, который так и не мог больше выкашлять онемевший планшет, потряхивала длинными пальцами и покачивалась всем своим бледным, изогнутым, полупрозрачным телом, через которое просвечивали обои и шкаф, оно — что-то безликое, безобразное, беззвучное, оно, что проскользнуло в узкий дверной проем. Лиза поняла это так четко и ясно словно увидела перед собой. Она закрывает дверь и проводит рукой перед глазами, чтобы смахнуть волос, паутинку, что-то, что сделало мир на краю ее зрения, чуть размазанным, чуть мутным. То не мир был мутным, поняла она, то существо уже вошло в дом и стояло, и смотрело на нее. Так оно стояло и смотрело сейчас — втягивая в себя звуки, пожирая шорохи, всасывая шум дыхания, поглощая даже стук сердца. Лиза шарахнулась в сторону, отшатнулась к подлокотнику дивана. И край перевесил, и диван встал на дыбы, а потом медленно и беззвучно опустился. Так же беззвучно грохнув ламинат. Со стены немо сорвалась фотография, разлетелась на куски сувенирная тарелка на тумбочке. Безликая и безобразная присела на корточки, поведя бесформенной головой словно всосав так и не случившийся грохот. И дернулась к стене, слезав так и не состоявшийся стук фотографии, и обернулась к осколкам, впитав в себя дзынь и бряк. И тогда Лиза побежала, метнувшись между прозрачных конечностей, ринувшись в полутемный коридор, схватившись за ручку входной двери, проворачивая ее, тряся и разевая рот в крики. Но не было ни дяди Димы, ни бабы Вики. «Даже барон! Барон, который лаял и на пролетающую муху!» Молчал, словно ничего не слышал. А может, и действительно не слышал. Тишина опустилась на подъезд и окутала его ватным одеялом. Пыльным половиком, забив все звуки, вылетающие изо рта, обратно в горло. «Лиза, мы пришли!» — крикнула мама, ройс в сумке. «Открой дверь!» «Она не слышит!» сказал папа, но дверь открылась.